Глава 10. Подозрительный партнер. Когда раздается звонок, даже на экран айфона смотреть не надо. Ясно, что объявился самый подозрительный на сегодняшний момент человек. Жених номер три. Ероша влажные после душа волосы. Раздумываю, стоит ли отвечать. Может, переждать пару дней, пока все в мыслях не уляжется? Звонок смолкает. и с облегчением выдыхаю, решили за меня, но тут же раздается снова. Да уж, чего ученый не отнять, так это его настойчивости. «Здравствуйте, добрый вечер», — произносим мы одновременно, и одновременно же умолкаем. Я потому что просто не знаю, что сказать, Чен по неизвестной причине. Может, положить потихоньку трубку? Мол, звонок сорвался. «Как ваше здоровье?» — наконец спрашивает онемевший, кажется, навеки собеседник. «Неплохое», — отвечаю я. Внутреннее ворчунья, наверное, не зря Роксан сравнивает меня с бабкой-занудой. Спасибо, что еще не с маразматичкой». Меж тем бурчит. «Если уж обхаживаешь девушку, можно и почаще интересоваться ее здоровьем. А то, может, внутренние повреждения от аварии довели до реанимации или стресс до сумасшедшего дома». Словно прочитав мои мысли, «И чему уже удивляться, правда?» Чен сообщает. «Я заезжал к вам в университет на неделе». Что-то вроде оправдания за долгое отсутствие. И что дальше? Опоздал, не застал, не нашел. Но вы уже садились в машину к какому-то молодому человеку. О, и правда приезжал. Хотя в Ченовской фразе явно звучит вопрос «Кто таков?» Я преспокойно его игнорирую, отзываюсь нейтрально. Вот как? Снова пауза. Такими темпами успею волосы высушить и уложить прямо во время беседы. Деловые переговоры Чен ведет так же неторопливо. Не продавливает бизнес-партнеров логическими аргументами, не улещивает посулами и перспективами, а попросту э, усыпляет. «Хочу перед вами извиниться», — наконец сражает мой задумчивый собеседник. «Любопытно, за что? Что именно вы, Чен Маркус, и организовали мое похищение?» «Ан, нет. Никаких душераздирающих неожиданных признаний на сегодня. В прошлый раз я слегка вспылил» потом просмыслил и понял. Новая пауза, но я уже заинтригована и жду продолжения. Что вы имеете полное право испытывать по отношению ко мне любые чувства? Даже негативные. Вы ведь не выбирали, не планировали брак именно со мной. К тому же пока плохо меня знаете. Следующая пауза, во время которой он мужественно собирается с духом, пока не выдавливает, наконец, «извините». Зажимаю рот ладонью, чтобы заглушить смешок. Похоже, Маркусу Чену попросить прощения, возможно, только у женщины. Так же трудно, как ее опустить почтительная госпожа. «О, мой герой, я вами так горжусь!» Вслух произношу, конечно, другое. «Ну что вы, не стоит? Я тогда даже внимания не обратила». Не объясняет же, что с детства привыкла к вечно раздраженным, несправедливым и нетерпимым мужчинам, причем в собственной семье. Слышу с другой стороны явно облегченный выдох. Чен осведомляется уже гораздо бодрее. Чем думаете сегодня заняться? Смотрю на часы. Восемь вечера. Вообще-то я собиралась нанести маску и просто проваляться до ночи с книгой, периодически ныряя в телевизионные каналы или в бесконечные глубины интернета. Соглашусь, не самое романтичное или захватывающее времяпрепровождение. Зато никто не будет пугать причастностью нового жениха к моему похищению или явлением духа нянюшки, стремящейся предостеречь от некоего опасного мужчины, возможно, того же самого жениха. «Няня Ван, ну почему ты сразу не назвала имя, фамилию, прописку? Следующую нашу встречу, если она, конечно, состоится, будь, пожалуйста, поконкретней». Осторожно отвечаю. «Да ничем особенным. Тогда составите мне компанию. А что вы предлагаете? Пусть это будет моим секретом. Да, еще завезете в такое секретное место, где никто никогда не найдет меня или уже мое бездыханное тело. Встряхиваюсь». Хотя я обычно не питаю склонности к авантюрным поступкам. Почему должна сидеть в взаперти всерьез, приняв лейвскую версию? Или чей-то в сговоре с шаманом дурацкий розыгрыш? И даже если все они правы, как разоблачить недобрые планы человека, просто взяв и прекратив с ним общаться? Я не против, но вам же из вашего района еще ехать и ехать. Просто выходите, перебивает меня Маркус. Так вы уже здесь? Да, сижу в машине у вашего дома. Машинально развожу полоски жалюзи на окне. «Какое-то авто на стоянке, возможно, как раз Ченовская, приветственно мигает фарами». «Ну вы и самонадеянный тип. Так были уверены, что я вас прощу?» Смех в трубке. «Приятный, кстати. Но вы ведь тогда даже внимания не обратили. Жду». «Мы едем. Пока неизвестно куда. Утешают, что все таки к центру города, а не за его пределы». Чен посматривает на меня, но занимательной болтовней не балует. «Что ж, и я промолчу». Для заполнения паузы нахожу музыкальный канал, откидываясь на спинку кресла и гляжу в окно на пролетающие мимо светящиеся мосты, улицы, дома, ну или незаметно скосив взгляд на мужчину рядом. Одет мужчина, как всегда, без особых изысков. Джинсы, футболка, ветровка. Хоть все известных брендов и свежая. После работы заехал домой переодеться? Густые волосы ерошат ветром из приоткрытого окна. «Ага, где-то здесь». Наконец, произносит мой неразговорчивый водитель. Несмотря на указания навигатора, найти нужный съезд с моста удается не сразу. Чен ругается в полголоса, и тут же виновато косится на меня. Игнорирую. Да, похоже, жениху так и не удастся поразить суженую своей удивительной выдержкой. Проезжаем на закрытую территорию навехонького жилищного комплекса. Половина окон домов темная. Либо квартиры еще не раскуплены, либо жильцы пока не вселились. Приехали объявляет Чен, отстегивая ремень безопасности. «Я смотрю вопросительно. Маркус хмыкает, почесывает мизинцем бровь и говорит. Чуть насмешливо. Нет, тут вовсе не тайное место для моих свиданий. Просто хотел вам кое-что показать. Бесцеремонная Саня обязательно выдала бы что-нибудь пошлое вроде «И что это за кое-что мне сейчас покажут?» Похоже, и я немного от нее заразилась. Поднимаемся на лифте на самый верхний этаж. Чен открывает дверь в одну из двух квартир на площадке. «Зажигает свет. Пусто, просторно. Пахнет свежей отделкой, все в спокойных пастельных тонах. Просто, неброско, функционально. Как-то очень по-мужски», — настороженно наблюдающий за моей реакцией Чен говорит. «Если что-то не понравится, можно переделать. Обстановкой еще не занимался, так что все в ваших руках». Слишком громко. Пустая квартира отзывается эхом. Стуча каблуками, прохожу до панорамного окна. Отсюда открывается великолепный вид на реку. Звуки, следующие вдоль нее автострады, на такую высоту не доносятся. Говорю искренне, впечатляюще. Вижу отражающийся в темном окне силуэт мужчины за своей спиной. Чен сообщает уже оживление. Здесь еще три спальни, довольно просторные. Хотите посмотреть? Можно одну переделать в рабочий кабинет, но. хозяин начинает говорить быстрее, как ученик, старающийся успеть выпалить все, что знает, прежде чем его посадят на место. Если не устраивает планировка или площадь квартиры, можно в этом же кондоминиуме подобрать другую. Просто с видом на реку оставалась только одна. Господин Чен, Маркус. Я вздыхаю. Маркус, но это все совершенно не нужно. Теперь уже он всматривается в мое отражение. Почему не нужно? Понимаю, мое финансовое положение не идет ни в какое сравнение с вашим, но я вовсе не собираюсь устраивать голую свадьбу. Просто регистрацию брака. Хотя вы и не выдали мне список своих условий и пожеланий, я купил эту квартиру для нас. Вы можете пользоваться моими автомобилями или приобрести новый, распоряжаться всеми моими активами, кроме тех, что вложены в дело, конечно. Кольца, свадебное торжество с подарками для приглашенных, разумеется, тоже за мой счет. Ну уж нет, хватит с меня свадеб. Врывается у меня. Пусть и не состоявшихся. Я тоже так думаю. Не моргнув глазом соглашается Чен. Я невольно фыркаю, и он спешит поправиться. В том смысле, уж лучше пусть все деньги остаются в семье. За свою первую свадьбу я отдавал кредит почти два года. Или лет двадцать пять будет выплачивать за эту квартиру. Знаю-знаю, сколько стоят новые просторные апартаменты в центре города, пусть и не в самом фешенебельном районе. Земля в Сейко очень дорогая. Чен старается произвести на меня впечатление. Продемонстрировать, что сделает все возможное для своей будущей жены и семьи как и полагается взрослому ответственному мужчине. Самое время у милиции проникнуться, но мы оба понимаем, что отдача с моей стороны, вернее, со стороны моего отца, во много раз окупит все его старания и траты. Пытаюсь говорить вежливо, но убедительно. «Маркус, я благодарна, что вы показали эту квартиру и поделились со мной своими планами, хотя я все же не давала согласия на брак. Я уже достаточно взрослая и самостоятельная, чтобы родители могли как-то на меня повлиять». Но отец может в любой момент заморозить все мои счета и акции. Я спокойно проживу и без приданного, а вот ваши планы легко могут сорваться. Поэтому в следующий раз серьезно подумайте, прежде чем пускаться на какие-то рискованные траты». Оборачиваюсь и подтверждаю свои слова прямым и твердым, надеюсь, взглядом. Чан некоторое время смотрит на меня с кривоватой усмешкой, комментирует, подстраиваясь под мой тон. «Спасибо и вам за предупреждение». Не вижу никакого риска в покупке недвижимости, земля в центре постоянно дорожает, так что жилье всегда можно выгодно перепродать. Все остальное он благополучно пропускает мимо ушей. Ну что ж, я честно обрисовала ситуацию, повторяться не буду. Решительно иду на выход, игнорируя осмотр трех просторных спален. Пока мы молча спускаемся на лифте, обдумываю ситуацию. Даже если Захаре прав, именно Чен организовал мое похищение с целью произвести впечатление, но что-то пошло не так. А сегодня пытался продемонстрировать уже свою надежность и практичность в качестве будущего мужа. Обе его попытки оказались неудачными. Что он предпримет следующим? Садясь в машину, вспоминаю. Да, и спасибо за присланных авторемонтников. Сколько я вам должна? Это были мои рабочие, так что нисколько. Но все же... Отмахивается уже раздраженно. Заводит машину, но трогается не сразу. Неожиданно спрашивает. «Скажите, Эбигейл, а вы не замечали больше ничего подозрительного?» Настораживаюсь. «В каком смысле?» Постукивая пальцами по рулю, он смотрит на освещенный фарами пустынный двор. «Я думал о случившемся. А если предположить, что тот таксист вовсе не маньяк, не эпизодический шизофреник, потом реально не помнящий, как похищает пассажиров?» Ну да, подхватываю я, он просто хотел сделать мне приятное и увез за город на свежий воздух. Чен мое саркастическое замечание игнорирует, продолжает, словно его не приживали. А вдруг он просто выполнял чье-то поручение? Ну и ну. Маркус принимает мою легкую отропь Вот еще один. За недоумение или недоверие, поворачивается, заглядывая в лицо, продолжает напористо. Допустим, таксисту предложили за некую сумму доставить пассажирку в определенное место. Возможно, он не увидел в этом ничего криминального. Розыгрыш или сюрприз. Или притворился, что не увидел, если плата была внушительной. Но что-то пошло не так. Незапланированная авария и у водителя травма головы. Может, и в самом деле ничего не помнить. Смотрю на Чена с серьезным уважением. Я-то считала, что он, практичный бизнесмен, работает исключительно с фактами и цифрами, а тут вон какой детективный роман сочинил». Похоже, жених под моим взглядом немного тушуется. Вновь этот джесс с почесыванием брови, но не отступает. Не секрет, что людей у нас похищают. Для продажи в рабство или на органы. Вопрос в том, заказали ли таксисты любую девушку или конкретно вас. Я спрашивал в участке, вы ходили в полицию? Перебиваю я. Чен явно удивлен моей экспрессивной реакцией. А я думаю, Захария нас опередили. Что это, поступок честного гражданина, озабоченного безопасностью теоретической невесты? Или предусмотрительный способ отвести подозрения? И что вам там сказали? Наверное, посоветовали не совать нос не в свое дело? Как ни странно, нет. Чен пожимает плечами, сам этому удивляясь. Выслушали вполне доброжелательно. Записали мои вопросы, сказали, что прорабатывают все версии. Пригласили обращаться еще, если мы что-то вспомним или хм, придумаем». Кстати, сменили полицейского, который ведет ваше дело. Новый кажется вполне опытным и адекватным. Я вспомнила молодого равнодушного парня, с которым разговаривала в участке. Наверняка отцовский референт подсуетился, запугал тамошнее начальство. Еще и Чен, скорее всего, назвался моим женихом. Женихом госпожи Мэйли. Да-да, из тех самых Мэйли. Потому-то с ним беседовали так терпеливо и вежливо. Это, конечно, лишь моя теория. Не льстите себе, Чан Маркус, не только ваша но все всё-таки, Эбигейл, будьте, пожалуйста, осторожней. Не ходите поздним вечером одна, не ездите на такси, не... не разговаривая с незнакомцами, не принимайте от них угощения», — подхватываю я. «Не садись в машину, не соглашайся идти в гости к малознакомым и даже хорошо знакомым мальчикам. Эта мама мне еще в школе внушала, между прочим. Добро пожаловать снова в школу». Я ровно то же самое отвержу и своей дочери. «Хочу добавить, всегда держите под рукой перцовый баллончик или шокер». «Нажимайте тревожную кнопку, даже если вам просто что-то подчудится. Лучше лишний раз объясниться с полицией, чем потом вежливо и пристойно лежать в морге». «Вот спасибо», — кисло благодарю я. Чен ухмыляется. «Всегда к вашим услугам». «Так что, Захария, похоже, мы в нем ошибались», — заканчиваю я, тактично не упоминая, что идея-то была не наша, а как раз самого Лея. Мой собеседник некоторое время молчит, потом повторяет задумчиво. Значит, господин Чен обращался в полицию с такой же версией. Смеюсь. Ну да, великие умы думают одинаково. Мудро, ничего не скажешь. Неопределенно изрекает Захарий, и я настораживаюсь. Считаешь, он таким образом заметает следы? Отводит от себя подозрения? Не хотелось бы вновь безо всяких оснований обвинять господина Чена? Уклоняется секретарь от ответа. Возможно, он честнейший человек и искренне заботится о вашей безопасности. Кстати, о безопасности вы беседовали с ним по телефону или встречались лично э лично признаюсь я чувствую на той стороне трубки молчаливое неодобрение и пока его не высказали будто нерадивая школьница на неудобный вопрос об оценках тороплюсь рассказать эпизод с демонстрацией квартиры странно что я так разболталась и с кем с наемным работником даже не моим собственным это подтверждает что господин чен настроен серьезно резюмирует секретарь вздыхаю и еще как «Нет бы исчезнуть сразу после первого же отказа, как делали остальные. Не настолько хванджийские, упертые кандидаты. К сожалению, Захария не дает сбить себя с мысли. Если уж решил высказаться, доберется до самой точки». «Не хотелось бы давать непрошенные советы, госпожа Эбигейл», продолжает неумолимо. «Ха, еще как хочешь. Но все-таки вам следует соблюдать осторожность», продублирует давишнюю лекцию Маркуса о правилах безопасности. «Вообще не с господином Ченом». «Старайтесь встречаться только в людных местах, не принимайте от него угощения, не соглашайтесь на поездки вдвоем, ну, почти, с небольшими отклонениями. Предлагаешь брать с собой кого-то третьего? Легкомысленно интересуюсь я». Лей выдерживает паузу, призванную подчеркнуть серьезность сказанного. «Крайне желательно. Или хотя бы предупреждать кого-то, куда вы с ним направляетесь, причем так, чтобы господин Чен это слышал». Красочно представляю себе такую картину. Алло, Захария, а можно мы сегодня с Маркусом сходим в кино на вечерний сеанс? С этими их правилами натурально возвращаешься в детство. А слушаешься, лишат сладкого и посадят под домашний арест. Как и положено опытному секретарю, Лэй считывает мои мысли. Понимаю, это не очень удобно и выглядит тоже не слишком вежливо. Может, просто установить на ваш мобильник программу для отслеживания местоположения? Или разрешить передавать ваши геоданы избранным контактам? какой-нибудь надежной подруге, вашему брату или даже мне. Да, в прошлый раз эта самая геолокация меня очень выручила. Но быть под колпаком знать, что кто-то постоянно следит за моей жизнью, пусть даже я не собираюсь совершать ничего предосудительного, вроде посещения лав-отеля или вечеринки с наркотиками. Секретарь вновь правильно расценивает мое молчание. Я просто очень за вас волнуюсь, госпожа Эбигейл. Хотя бы подумайте над таким вариантом. Доброй вам ночи. Спасибо, захаря Роняю в упустевшую трубку. Волнуюсь. За меня давно уже никто не волнуется. исключая, разумеется, матушку. Коллеги? Для них мое здоровье и благополучие важны, да, чтобы в случае чего мои учебные часы не легли на них дополнительной нагрузкой. Подруги? Конечно, я им не безразлична. Но в нашем возрасте уже понятно, что приятельницы — своего рода временная замена семьи, Едва лишь появляется любовь всей жизни, супруг, тем более дети, самая многолетняя дружба отодвигается на задний план, если вообще не исключается из жизни. На нее уже просто не хватает сил, времени, а пуще всего желания. А тут за меня беспокоятся. Или убедительно притворяются, что беспокоятся аж целых двое мужчин. Это что-то новенькое.